Глава 21. Следы. Так не хотелось тратить ночь на сон, но это было неизбежно. Когда я проснулась, за окном ярко светило солнце, а маленькие облачка как-то уж слишком быстро проносились по небу. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и казалось, весь лес дрожал от страха. Он оставил меня одну. Одеться, я была благодарна ему за возможность подумать в одиночестве. Непонятно как, но мой вчерашний план пошёл наперекосяк. Мне нужно было свыкнуться с его последствиями, хотя я и отдала подержанное кольцо сразу же, ну, не слишком поспешно, чтобы не ранить его чувства, моя левая рука всё равно казалась тяжелее, будто кольцо всё ещё было там, просто невидимое. Это не должно было волновать меня. Ничего тут особенного, ну, съездим во Лас-Вегас. Я смогу одеть, ну, не старые джинсы, даже ещё лучше, старый спортивный костюм. Сама церемония не займёт много времени, не дольше 15 минут, правильно? Так что я выдержу. И потом, когда всё закончится, ему придётся исполнить свою часть сделки. Надо сосредоточиться на этом и забыть обо всём остальном. Он сказал, что мне не придётся никому рассказывать, и я планировала придерживаться этого плана. Конечно, глупо было не подумать об Элис. Калина вернулись домой к 12 часам дня. чувствовалось нечто новое в их поведении, деловитость, собранность, всё это напоминало мне о чудовищном нечто, что приближалось к нам. Элис была необычайно в плохом настроении. Я списала это на её недовольство от ощущения себя беспомощной и нормальной. Она обратилась к Эдварду с жалобами, что приходится работать с волками. Я предлагаю скривилась она от употребления таких размытых и нечётких слов что тебе нужно приготовиться к холодной погоде я не могу точно видеть потому что ты будешь с псом сегодня после обеда но надвигается буря достаточно серьёзная именно в районе вашего пребывания эдвард кивнул в горах будет снег предупредила она его фу снег пробормотала я а на дворе июнь месяц надень куртку сказала элис мне Меня удивило, насколько её голос был недружелюбным. Я попыталась понять, в чём тут дело, но она отвернулась от меня. Я посмотрела на Эдварда. Он улыбался. Что бы там ни подслушала Элис, его это веселило. У Эдварда было больше, чем надо, туристического инвентаря, реквизита, чтобы притворяться человеком. Калены были постоянными клиентами в магазине Ньютонов. Он выбрал спальный мешок, маленькую палатку, парочку пакетов сухой еды, усмехнулся, когда я скорчила рожу, и упаковал всё в рюкзак. Элис прохаживалась по гаражу, молча наблюдая за брекателлениями Эдварда. Он не замечал её. Закончив с укладкой вещей, он достал свой мобильный и протянул мне: "Почему бы тебе не позвонить Джейкову? Скажи, что мы будем готовы через час или около того. Он знает, где нас встретить". Джейкабы не было дома, но Билли обещал найти кого-нибудь из вервольфов и передать сообщение Джейкабу. "Белла, не волнуйся за Чарли", сказал Билли. "Эту проблему я беру на себя. Я знаю, что с Чарли всё будет хорошо". Я не добавила, что больше переживаю за биб-запасность сына самого Билли. "Жаль, я не могу быть со всеми вами завтра", Билли с сожалением усмехнулся. Так плохо быть старым было. «Странное желание драться за это, должно быть, — отвечает Y-хромосома. Все мужчины одинаковы. — Повеселитесь, Чарли. — Удачи, Белла, — ответил он. — И хм, к Аленам тоже передавает меня удачи. — Обязательно, — обещала я, удивленной его словами. Отдала телефон обратно Эдварду, увидела, что он и Элис о чём-то без слов дискутируют. Она впирила в него взгляд, умоляя о чём-то. Он хмурился в ответ, недовольный тем, что она просила. Билли привелел передать вам удачи. Щедрое пожелание с его стороны. Сказал Эдвард, отворачиваясь от Элис. Белла, можем мы с тобой поговорить наедине? Быстро спросила она. Элис, ты осложнишь мою и без того сложную жизнь. Процедил Эдвард сквозь зубы: "Не нужно. Это тебя не касается, Эдвард". Отбила она его. Он рассмеялся, что-то в её ответе развеселило его. "Точно", настаивала Элис. "Это женские штучки". Он нахмурился. "Ой, позволь ей поговорить со мной. Мне было любопытно". Ну, сама напросилась, проговорил он, снова засмеявшись одновременно злясь и веселясь, и вышел из гаража. Я повернулась к Элис, теперь уже обеспокоенная, но она не смотрела на меня, её плохое настроение всё ещё не прошло. Она уселась на капот своего Porsche, вид у неё был самый удручённый. Я пошла за ней и прислонилась к бамперу рядом с Элис. Белла Грустно спросила она, сдвинувшись с места и прильнув ко мне. В её голосе было столько страдания, что я даже обняла её, пытаясь утешить. Что случилось, Элис? Ты не любишь меня? Тем же грустным тоном продолжала она: "Конечно, люблю, ты же знаешь. Тогда почему я вижу, как ты сбегаешь в Лас-Вегас? Вы эти замужи не приглашаешь меня на свадьбу?" Ох, тихо сказала я, мои щёки залились краской. Видно было, я очень сильно обидела её и поспешила защититься. Ты ведь знаешь, как я не люблю раздувать проблемы, да и вообще это была идея Эдварда. Мне всё равно, чья это была идея. Как ты могла так поступить со мной? А ты Эдварда я ожидала чего-то подобного, но только не от тебя. Я люблю тебя словно родную сестру. Элис, для меня ты и есть сестра. Это всего лишь слова, буркнула она. Хорошо, ты можешь прийти. Всё равно там не на что будет смотреть. Она продолжала сидеть с недовольным видом. Что ещё? Белла, насколько сильно ты меня любишь? Почему ты спрашиваешь? Она смотрела на меня умоляюще. Эти длинные чёрные брови, поднятые и сложенные вместе, эти дрожащие уголки губ она просто умело разбивала мне сердце. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — шептала она. — Пожалуйста, Белла, умоляю, если ты правда любишь меня, пожалуйста, позволь мне организовать твою свадьбу. — О, Элис! — простонала я, отодвинулась от нее и встала. — Нет, только не это. — Если ты правда, по-настоящему любишь меня, Белла! — я скрестила руки на груди. — Это не честно. Эдвард уже проделал то же самое со мной. Спорим, что Эдварду понравится больше, если ты согласишься сделать всё традиционно, хотя он никогда не скажет тебе этого. И Эсми, подумай, как много для неё значит ваша свадьба. Я издала издала стон. Уж лучше я столкнусь с новообращёнными в одиночку. Я буду твоей должницей 10 лет. Ты будешь должна мне 100 лет. Её глаза просияли. Это значит да? Нет. Я не хочу ничего делать. Тебе не придётся ничего делать, кроме как пройтись пару метров и затем повторить за священником слова. Чёрт, чёрт, чёрт. Пожалуйста, она подпрыгивала на месте от возбуждения. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Элис, я никогда в жизни тебе этого не прощу. "Да!" завопила она, хлопнув ладонями. Это не значит да. Но ты скажешь да. Пропела она довольным голосом. Эдвард, крикнула я, выходя из гаража. Я знаю, что ты слушаешь, иди сюда. Элис стояла рядом со мной, продолжая хлопать в ладоши. Большое спасибо, Элис. Едко поблагодарил её Эдвард, выйдя откуда-то из-за моей спины. Я повернулась к нему, чтобы на жаловаться на Элис, но у него был такой обеспокоенный, грустный вид, что я промолчала. Вместо этого я обняла его, прижав лицо у него на груди, просто чтобы он не увидел моих злых слёз и не подумал, что я плачу от расстройства. Вегас, пообещал Эдвард мне в ухо, Без вариантов, злорадно воскликнула Элис. "Было никогда так со мной не поступит, знаешь, Эдвард, как брат ты иногда сплошное разочарование". "Не будь злюкой", буркнула я ей. "Он старается, чтобы я была счастлива, в отличие от тебя". "Я тоже стараюсь, а счастливее тебя было. Просто я знаю лучше, что сделать тебя счастливой, я думаю, далеко вперёд, потому что ты будешь благодарить меня, если не через 50 лет? То уж точно когда-нибудь. Я никогда не думала, что по спору с тобой Олесно этот день настал, она рассмеялась своим серебристым смехом. Ну так ты покажешь мне кольцо? Я скрил гримасу ужаса, когда она без церемонов схватила мою руку. Правда, тут же её отпустила. Хм, я видела, как он надевал его тебе. Я что-то пропустила? Поинтересовалась она, сосредоточившись на долю секунды, нахмурила брови и ответила сама себе: "Нет, свадьба состоится". "О, Белы проблемные отношения к украшениям", пояснил Эдвард. "Что ещё один бриллиант, ну, думаю, на кольце и так их достаточно, но я говорю, что у неё уже один бриллиант есть. Элис хватит". Эдвард резко прервал её, но как он смотрел на неё, он был настоящим грозным вампиром. Мы спешим. Не понимаю, что там было про бриллианты, переспросила я. Мы поговорим об этом позже, заявила Элис. А сейчас Эдбр... Эдвард прав, вам лучше идти, нужно успеть оставить ложный след и разбить лагерь перед бурей. Элис нахмурилась, она оказалась взвинченной и почти нервной. Не забудь тёплое пальто, Белла, кажется, будет холодно, не по сезону. Я уже всё взял, успокоил её Эдвард. Желаю вам приятной ночи. На прощание пожелала она. Мы двое дольше обычного добирались до поляны. Эдвард сделал большой крюк в обход, чтобы удостовериться, мой запах не будет рядом с тем путём, которым пойдёт Джейкоб. Он нёс меня на руках, а на моём обычном месте за его спиной сегодня висел рюкзак. Он остановился в данном конце поля, опустил меня на ноги. Отлично. Теперь просто иди на север и касайся почаще всего вокруг себя. Элис предоставила мне ясную картинку их движения, скоро они нападут на нужный след. На север. Он улыбнулся и сказал, указал куда нужно было идти. Я обрела в лесу за моей спиной на поляне оставался яркий жёлтый свет необычайного солнечного дня. Может, Элиса ошиблась насчёт снега, ведь сейчас её взгляд склех как за туманом присутствием в вервольфов. Я наделась, что она была не права, небо почти без облачно, правда, на открытых пространствах проносились сильные порывы ветра.